Эпиграф. Единственное, что мешало практическому осуществлению связи с планетными системами отдаленных звезд, была недостаточная скорость транспортировки. Столетия упорных изысканий ушли на то, чтобы разрешить проблему сверхсветовых скоростей, после чего путешествие к отдаленным мирам занимало уже не годы, а недели. Зара Кударт История межгалактических путешествий Альфа Центавра, 19 июля. Остановились в Аксельсиоре. Все говорят по-английски, так что полный порядок. Но воду пить невозможно. Маразм. Ездила к тому потрясающему галантерейщику, о котором рассказывала Линда. Буквально за гроши отхватила пять ярдов дивных кружев. Туземцы жуткие, неряхие и совершенно аморальны. Просто кошмар. А хамство? Том стал фотографировать какую-то их дурацкую церемонию. Поднялся дикий гвалт. Чуть не стащили его фотокамеру. Потом подходит чиновник и гнусит на ломаном английском. Они говорят, больше нет, пожалуйста, разбить. Том, что разбить? Чиновник, религия, таинство, карточки не надо, разбить. Том, и у вас хватает наглости называть этот балаган религией? Чиновник, да, пожалуйста. Потом показывают на фотокамеру. «Отдать, пожалуйста!» «Надо, пожалуйста, разбить!» «Том мне!» «Какова наглость!» «Требовать, чтобы из-за нескольких несчастных снимков я отдал им на растерзание 400-долларовую камеру!» «Собор Парижской Богоматери она не осквернила, говорю!» «Сойдет и для этих!» «Том дал им денег, и мы ушли!» Трамбул и Роджера, оказывается, тоже тут!» «Водили их в потрясающее бестро!» где сейчас выступает Клайд Пиппин. Я просто без ума от него. Как услышала знакомые мелодии нашего старого музыкального клуба, со страшной силой потянула домой. Тому уморил нас всех, воображая из себя заезжие начальство. Он, дескать, сенатор Сатурна и изучает обстановку. До смерти их перепугал. Я чуть не лопнула со смеху. Теперь Бетельгейзе.